Глава 20 Я вихрем ворвался в свой кабинет. Моё отсутствие, Холос рассматривал выставочные ящики со слепками черепов. Вдохновленный моими идеями, сейчас он исследовал вопрос появления разума у млекопитающих после смены мелового периода палеогеном. Никогда не был уверен, правильно ли я интерпретирую его жесты и телодвижения. По-видимому, со мной у него такой проблемы не было. «Ты выглядишь взволнованным», – произнёс он. «Доктор Дороти, директор музея, помнишь её?» – спросил я. Они с Холосом встречались несколько раз, в том числе, когда музей посетил премьер-министр. Она пытается заставить меня уйти в бессрочный отпуск по состоянию здоровья. Хочет, чтобы я ушёл. «Почему?» «Да потому что я...» Потенциальный убийца вампиров, помнишь? Я ее политический оппонент. Она двинула КМО туда, куда многие из старших кураторов двигаться не хотят. И сейчас она увидела возможность заменить меня человеком, который разделяет ее взгляды. Ну, отпуск по состоянию здоровья. Это, конечно же, имеет отношение к твоей болезни. У нее нет другого способа заставить меня уйти. А в чем суть вашего несогласия? Я считаю, что музей должен быть образовательным учреждением, что по каждому выставленному экспонату он должен предоставлять как можно больше информации. А она считает, что задача музея – привлекать туристов, а не распудивать посетителей, вываливая на них кучу фактов, рисунков и необычных слов. А это важно? Вопрос Холоса застал меня врасплох. Когда я три года назад только-только начал бороться с Кристиной, это казалось важным. В интервью «Торонто Стар» я даже назвал всю эту возню в КМО «Сражением моей жизни». Но это было до того, как доктор Нагуччи показал мне темное пятнышко на рентгеновском снимке. До того, как я начал испытывать боли. До химиотерапии, до... Не знаю, честно признался я. «Мне жаль слышать о твоих затруднениях», – сказал Холос. Я прикусил нижнюю губу. У меня не было никакого права говорить Кристине то, что я сказал. «Я сказал доктору Дороти, если она заставит меня покинуть музей, ты тоже уйдешь». Холос довольно долго молчал. В свое время, находясь на третьей планете Бета-Гидры, он был в некотором роде ученым. Без сомнения, он четко осознавал тот престиж, который получает КМО от его присутствия. Но, быть может, я его сильно обидел, попытавшись сделать пешкой в политической игре. Разумеется, он мог просчитать на несколько ходов вперед. Бесспорно он знал, что такие игры могут закончиться очень некрасиво. Я слишком далеко зашел и сам это знал. И все же, и все же кто мог меня порицать? Кристина все равно победит, несмотря ни на что. Она победит скоро. Очень-очень скоро. Холос указал на телефон на столе. «Ты пользовался этим устройством, чтобы связаться с другими людьми в здании?» Сказал он. «Телефоном?» «Да». «Ты можешь связаться с доктором Дороти?» «Ну, да, но ведь...» «Свяжись сейчас!» На секунду, помедлив, я поднял трубку и набрал трехзначной добавочной Кристины. «Дороти?» – произнес ее голос. Я попытался было передать трубку Холосу. «Нет, так у меня не получится», – сказал он. но ну, конечно, ведь у него двери чего ищели». Я нажал кнопку громкой связи и тевком дал понять Холосу, что он может говорить. «Доктор Дороти?» «Говорит Холлус Детонстаг Джейтон», — сказал инопланетянин. «Я впервые услышал полное имя Фархельнорца». «Я выражаю благодарность за ваше гостеприимство, за то, что позволили мне проводить здесь исследования. Но сейчас я обращаюсь к вам, чтобы проинформировать. Томас Джерика – неотъемлемая часть моей работы». «И если он потянет музей, я последую за ним, куда бы он ни направился!» На несколько секунд повисла гробовая тишина. «Понимаю!» Наконец произнес голос Кристины. «Разорви соединение!» Велел Холлус. «Я так и сделал. Моё сердце билось учащённо. Я понятия не имел, правильно ли сейчас поступил Холлус». Но меня глубоко тронула его поддержка. «Спасибо», — сказал я. Фархельнорец размял и нижние и верхние колени. «Доктор Дороти была на левой стороне». «На левой что?» «О, прошу прощения. Я имею в виду ее действия, на мой взгляд, неправильные. Этот звонок меньше, что я мог сделать». «Я тоже посчитал, что она поступает неправильно», — откликнулся я. «Но может, я и сам поступил неправильно, когда сказал, что ты тоже уйдешь?» Мы помолчали, и, наконец, Холос ответил. «Слишком много делаем правильно-неправильно, чтобы можно было разобраться. Возможно, на твоем месте мне пришлось бы поступить так же», — сказал он и качнул туловищем. «Иногда я жалею, что в таких вопросах у меня недостает проницательность эвридов». «Ты уже упоминал об этом раньше», — сказал я. «Почему вредам настолько легче решать вопросы морали, чем нам?» Холос слегка переступил с нади на ногу. «Вреды свободны от логического мышления, того типа логики, который применяем мы с тобой. Хотя математика может ставить их в тупик, размышления и философских материях, в смысле жизни этики и морали ставят тупик нас». «У нас есть интуитивное чувство, что есть правильно и что нет. Но разработанные нами теории морали все до последней потерпели неудачу. Ты показывал мне как-то те серии «Звездного пути».» Это правда. Его в достаточной мере заинтриговали эпизоды, которые мы с ним просмотрели. И он захотел посмотреть первые три сезона классического сериала. «Да», – откликнулся я. В одной из серий невозможный гибрид погибает. «Ярость Хана», — сказал я. «Да. В ней многое основывается на замечании, что нужды многих превышают нужды некоторых или нужды всего одного. У нас, в взгляды схожие. Это попытка применить математику, то, в чем мы сильны, к этике, в которой мы не сильны». Но такие попытки всегда оборачиваются провалом той серии, где тот гибрид родился заново. «В поисках Спока», — сказал я. Стебельковые глаза щелкнули. В ней мы узнаем, что в первоначальной формулировке имеется изъян, и по факту нужды одного перевешивают нужды многих. Кажется интуитивно правильным, что парень с фальшивыми волосами и остальные должны стремиться пожертвовать своими жизнями для спасения не связанного родственными узами товарища. Хотя, с точки зрения математической логики, это совершенно неоправдано, И все же так случается сплошь и рядом. Многие сообщества у людей фархельнорцев демократичны. Они повинуются тому принципу, что каждый индивидуум имеет одинаковую ценность. Если честно, мне попадалась знаменитая фраза, которую придумали ваши соседи с юга. Эту истину мы считаем очевидной. Все люди созданы равными. Тем не менее, написавшие эти слова были рабовладельцами, и они не видели в этом иронии. Вот оно, кстати, то слово, которому ты меня научил. «Верно», — сказал я. «Многие ученые...» и у людей, и у фархельнорцев, пытались вести альтруизм генетическим императивам, предполагая, что степень жертвы, на которую мы готовы пойти ради других, прямо пропорциональна степени генетической близости с ними. Мы с тобой, говорят эти ученые, не обязательно пойдем на смерть ради спасения брата, сестры или ребенка, но посчитаем равноценным обмен нашей жизни, на жизни двух братьев, сестер или детей, поскольку в них содержится то же самое количество наших генов, что и в нас самих, и мы наверняка пожертвуем собой для спасения троих братьев, сестер или детей, поскольку в них будет больше нашего генетического материала, чем в самих нас. «Я бы отдал за Ритти», – заметил я. Он указал на фотографию в рамке на столе, повернутую к нему обратной стороной. И это несмотря на то, что если я правильно понял твои слова, Рикки твой биологический сын? Да, это так. Настоящие родители от него отказались. Что трудно понять в двух аспектах. Во-первых, как родители могли добровольно отказаться от своего здорового потомка? И во-вторых... Как не родители могли добровольно усыновить чужого ребенка? И, конечно, есть множество добрых людей, которые отказываются следовать генетической логике и решают вообще не иметь детей. Просто не существует формулы, которая может успешно описать диапазон выборов архельнорцев или людей в области альтруизма и самопожертвования. Эти вопросы невозможно свести к математике. «Я поразмыслил об этом. Определенно, когда Холос ступился за меня перед Кристиной, это был альтруистический поступок, очевидно, никоим образом не обусловленный родственными связями». «Полагаю, да», — согласился я. «Но наши друзья вреды», — продолжил Холос. «Так они, развившие традиционной математики, подобных вопросах не испытывают ни малейших затруднений». «Но зато они, очевидно, ставят тупик меня». — сказал я. Годами ложась спать, я часто пытался разобраться в морально-этических проблемах. Тут же мне на ум пришла старая шутка об агностике, страдающем одновременно дислексией и бессонницей, который ворочается ночи напролёт, раздумывая, «Пёс, он есть или его нет?» Игра слов. Пёс так. Ох. Гад. Хочу сказать, — добавил я. Откуда на самом деле берется мораль? Мы знаем, что Красть нехорошо, и... Вы же тоже это знаете, так ведь? То и скажи, у пархельнорцев тоже есть запрет на воровство? Есть, хотя он не присущ нам с рождения. Наши дети хватают все, до чего могут дотянуться. С человеческими детьми то же самое. Но вырастая, мы понимаем, что Красть неправильно. И все же... Все же почему мы чувствуем, что это неправильно? Если это повышает шансы на получение потомства, эволюции следовало бы поощрять кражи. Если уж на то пошло, мы и супружескую неверность считаем неправильной. Но ведь если я оплодотворю множество женщин, мой успех в получении потомства будет очевиден. Но если кража дает преимущество каждому, кто в этом преуспевает, а Адюльтер – отличная стратегия по увеличению числа своих генов в генофонде, по крайней мере для мужчин. «Почему мы чувствуем, что эти поступки неправильны? Не следовало бы эволюции поощрить единственную верную мораль, примерно ту же, что убила Клинтона. Сожалеть, что тебя поймали». стебельковые глаза холлоса сейчас раскачивались быстрее обычного. «У меня нет ответа», – сказал он. «Мы стараемся найти решение моральных проблем, но они всегда берут верх». Выдающиеся мыслители как у людей, так у фархельнорцев посвятили свою жизнь вопросам смысла жизни и попыткам выяснить, откуда мы знаем, когда то или иное действие неправильно с моральной точки зрения. Но несмотря на столетие усилий, никакого прогресса нет. Ответы на такие вопросы также непостижимы для нас, как сколько будет дважды два для вридов. Я недоверчиво покачал головой. «Поверить не могу, что они не могут просто увидеть, что два объекта и еще два таких же, эквивалентны четырем объектам». Фархельнорит склонился телом в мою сторону, подогнув нижние колени на трех ногах. «А они не могут поверить, что нам не по силам разглядеть истину в моральных вопросах», — сказал он и, помолчав, добавил. «Наш разум неповоротлив. Мы разбиваем проблемы на части, с которыми можно управляться». Если мы задумываемся о том, как планета держится на своей орбите вокруг звезды, мы можем задать множество вопросов поменьше. Почему камень неподвижно лежит на Земле? Почему звезда находится в центре системы? Найдя на них ответы, мы можем уверенно ответить на вопрос посерьезнее. Но моральные и этические проблемы, как и вопрос о смысле жизни, очевидно, нельзя упростить. В этом отношении такие вопросы напоминают попытки упростить жгутики в клетках. Нет отдельных компонентов, за которые можно ухватиться. Хочешь сказать, что разум ученого, логика, скажем, такого существа, как ты или я, фундаментально несовместимы со способностью быть на «ты» с моральными и духовными темами? Некоторым удается и то, и другое. Обычно они достигают этого, вводя разграничения. Наука отвечает за одни вопросы, религия за другие. Но тем, кто пытается нащупать единый цельный взгляд на мироздание, покой вряд ли светит. Разум заточен либо на то, либо на другое, не на все сразу. Мне вспомнилось Пари Паскаля. Гораздо безопаснее, говорил он, ставить на существование Бога, даже если он не существует, чем рисковать вечными муками в случае ошибки. Разумеется, Паскаль был математиком. У него был логичный, рациональный, сокрушающий цифры разум, человеческий разум. У старины блейза не было возможности выбирать, какой мозг ему достанется. Мозг был дан ему эволюцией, как и мой, мне. Но если бы у меня была возможность выбирать, если бы я мог получить уверенность в вопросах этики в обмен на некоторые житейские сложности, пошел бы я на такой обмен? Что важнее? Знать точные филогенетические соотношения между различными ветвями эволюции или знать смысл жизни? Холос попрощался на весь остаток дня. Поколыхался в воздухе и исчез, оставляя меня наедине с книгами, окаменелостями и неоконченной работой. Я вдруг поймал себя на мысли, что бы я хотел сделать еще раз, прежде чем умру. Сейчас понял я. У меня гораздо больше желания повторить прежнее удовольствие чем испытать новые разумеется кое-что из того что я хотел бы повторить было очевидно заняться любовью с женой обнять сына повидаться с братом билом кое-что было менее очевидным то что относилось ко мне и только ко мне я хотел бы снова пойти в октагон в мой любимый мясной ресторан тонкеле туда где я сделал предложение сьюзана Да даже сейчас, тошнотой от химиотерапии, мне хотелось бы сходить туда еще разок. И мне бы хотелось еще раз посмотреть Касабланку. Как там? Вот смотрю на тебя, малыш. Я бы хотел еще раз увидеть, как голубые сойки побеждают мировой серии, но мне кажется, шансов на это маловато. Хотел бы вернуться в Драмхеллер и побродить среди каменных столбов, выпить в сумерках на бесплодных землях когда повсюду разбросаны окаменелости, а где-то вдали завывают койоты. Я хотел бы вновь побывать в районе Скарбору, на моей малой родине. Было бы чудесно побродить по улицам моей юности, увидеть старый дом родителей и постоять на дворе королевской средней школы имени Уильяма Леона Маттензи, позволяя нахлынуть воспоминаниям о друзьях ушедших десятилетий. Мне бы хотелось смахнуть пыль со старого радиоприемника и слушать ночи, просто слушать голоса всего мира. Но больше всего мне бы хотелось съездить с Рики и Сьюзан в наш коттедж на озере оттер Хотелось бы посидеть на пирсе после заката достаточно поздно для того, чтобы комары можете угомонились. Хотелось бы смотреть, как восходит луна, и ее ребое лицо отражается в спокойных водах. Хотелось бы слушать призывные крики Гагар и редкие всплески рыбы, выпрыгивающие из озера. Так хотелось бы откинуться на шезлонги, обхватить руками затылок и удовлетворенно вздохнуть, совершенно не чувствуя боли.